Глава 5: Филиал Гром Папа, так ты решил насчет Грома просвещения? Спрашивает Анфиса, принеся отцу в кабинет под нос с чаем и его любимым хворостом в сахарной пудре. О, дочка! Обрадованно говорит Аркадий. Обычно княжна не потворствует отцу в хромко нерассыпчатых сладостей за пределами столовой: ведь потом кругом крошки, повсюду крошки? Как ты вовремя! У меня как раз полдник по расписанию». Минуту князь хрустит печеньем и попивает горячий чай, специально не обращая внимания на дочь. Стройная княжна в воздушном платье и легких туфлях, застыв, дрожит, словно облако при сильном ветре. «Папа!» не смело она подает тоненький голосок. «М-м-м, объедение!» Князь снова пригубливает горячий чай. «Дочка, так ты что-то спрашивала?» «Да, я Гро. «А, как твои успехи в учебе?» «Мне лично вот о них хотелось бы поговорить». «Совсем оглох, сынок», — вдруг заглядывает в кабинет Галина Константиновна. «Молодой вроде, да и разрушение родового осколка 20 лет назад тебя пощадило. Не успел ты, шалопай тогда еще зеленый, к нему привязаться?» Анфиса облегченно выдыхает. Аркадий же кривится и отставляет кружку на поднос. «Мама, хоть осколок тебя зрения и лишил, зато взамен слух сделался, как у летучей мыши». «Чем богаты?» «Клава, вернись на место, меня внучка приведет назад». Бросает Галина Константиновна в коридор и захлопывает дверь. А потом усаживается на диванчик в углу, при этом предварительно даже не протягивает вперед руку, словно прекрасно помнит расстановку мебели в кабинете. А ведь княгини не было в Москве уже порядочно. Да и в кабинете отца она не такой уж частый гость. «Анфиса, садись рядышком, подержи бабушку за руку». «Ну так что насчет молодого Беркутова, сын?» «Ох, спелись!» — выдыхает Аркадий, оглядев усевшихся княгиню с княжной. С приездом бабушки Анфиса воодушевилась и удвоила натиск на отца. Да и сама Галина Константиновна уже подступала с этим вопросом к Аркадию и предложила решение. Только, как бы сказать, не очень князь горел желанием видеть Беркутова в стенах Красного замка. Лицей принадлежал в разных долях собственности домам Бессоновых, Долгоногих и Волконских. Опять нарываться навстречу Арсении и отпрысков Бессоновых князь отчаянно не хотел. Но и выхода, похоже, нет. Парень явно решил отдалиться от сюзерена. У него была прекрасная возможность устроиться в лучшую по грону, красноволосая дочка Бессоновых предложила ему все условия, а Беркутов предпочел независимость. Только теперь, когда он выпускает качественные ноу-хау, как те же высокоскоростные маршрутизаторы, заключил с Эльцами контракт на банковское ПО, оттяпал у Бессоновых комбайновую компанию, Аркадий не позволит парню ослабить поводок на шее. А то сегодня он поступает в независимую школу, завтра начнет думать, как перейти в другой дом. «Арсений этот у меня в печенках сидит», — выдает князь. «Будь у меня основание, я бы его уже сослал доучиваться в Тверь, подальше от глаз титулованного дворянства». Молодой Беркутов и так поступил в простолюдинскую школу замечает Галина Константиновна. «Так что, считай, не высвечивает в высшем свете». «Найдет другие пути». «Совсем не радуется Аркадий». «А так только и остается ждать и бояться, как бы он не вздумал избить кого-нибудь из императорской семьи». «Не через чур ли?» «На зарубежных принцев ведь дерзнул же полезть». «Эта наглость ему сошла с рук, даже в придатке остался». А значит, он ничему не научился. Он, правда, совсем без труда победил принца Ричарда, папа? Хлопает глазками Анфиса. «Раз десять ты меня уже спрашивал, и раз десять я тебе отвечал!» Отмахивается Аркадий. Просто это очень удивительно. Смущенно опускает личико девушка. Аркаша. Галина Константиновна не отступает от намеченной линии разговора. Ты можешь сколько угодно расстраиваться, что у тебя такой талантливый вассал, но ты ведь уже принял меры, чтобы его держать при себе. Динамика господского налога благодаря молодому Беркутову намечается очень положительная. Вот не надо намеков, мама! За то, что сегодня мы в шелках, завтра можем расплатиться головой. Но меры принял, да, признает князь. К счастью, «Этот Гром — не такая уж дорогая школа, и бюджет Красного замка даже не заметит покупку. А значит, согласования других собственников мне не нужно. Достаточно дать распоряжение руководству замка. Вот скоро у лицея прибавится филиал в Юго-Восточном округе». «То есть это будет не отдельный корпус?» — спрашивает Анфиса. «А именно филиал с обособленным руководством, учебной программой и клубами?» «Именно так», — подтверждает Аркадий и, увидев, как мурится мать, добавляет. Но ничто не мешает добавить в учебную программу выездные лекции в замке. «Так что периодически будешь видеться с Беркутовым, дочка, в стенах своего лицея и сможешь проконтролировать его вассальную лояльность». «Обязательно, папа», — радостно улыбается княжна, уже наверняка прикидывая, как через учсовет устроит больше таких лекций для Беркутова. «Это все хорошо», — кивает Галина Константиновна. «Сын, а молодому Беркутову ты ведь объяснишь свои мотивы? Иначе он воспримет твои действия как посягательство на личную свободу. Сам посуди. Даже поступить куда хочется не дают». «Объясню я этому мотруку все объясню, мама», — обещает князь уж слишком кровожадно. Княгиня хмурит брови. Ответ ей явно не нравится. «Внучка, сегодня с Людой пригласите молодого Беркутова погулять куда-нибудь», предлагает мудрая женщина. И деликатно растолкуй ему о скором изменении статуса его учебного заведения. «Мягко подготовьте мальчика и будьте готовы, что он вскипит ненароком». «Хорошо, бабушка», – покладисто сообщает Анфиса, чуть убрав улыбку. «А еще...» «Пообщайся как можно скорее с этой девицей Бессоновых, которая царица поля, но не кукуруза». «Состыри?» — удивляется княжна. «А с ней-то зачем?» «Потому что она очень амбициозная и барственная особа, судя по тому, что я слышала от тебя». Галина Константиновна обдумывает. «Скорее всего, эта девушка не позволит еще одному клубу Грона находиться в замке». Попробует подмять ватагу Беркутова под себя, и на этом его пребывание в филиале замка закончится. Он просто отчислится и поступит в новую простолюдинскую школу. «Я отважу Астерию от Арсения», — твердо говорит Анфиса. «Весь ее гонор спадет, как только я намекну, что станет с колоссальным бюджетом ее клуба». «Вот и умничка, внучка! Нашла рычаг!» — довольно, говорит княгиня и протягивает руку. «А теперь отведи-ка меня к себе». «Конечно, бабушка». Когда дочь и мать покидают кабинет, Аркадий снова тянется липкой рукой к хворосту. «Опять Беркутов, уважаемая Анфиса Аркадьевна!» — приподнимает красную бровь Астерия. «Только в этот раз просьбы диаметрально противоположные. Тогда ты просила завербовать Беркутова к себе, а сейчас, говоришь, не приближаться к нему?» «Как официально». Фыркает про себя Анфиса. Точно задумала что-то. Княжны сидят вдвоем в том же кабинете. Астерия опять в шортах и футболке, Анфиса, как и положено столичной моднице, в элегантном деловом платье-футляре. Верно, Астерия Артемовна. Хмуро соглашается Анфиса, поправив русую челку. Мы договорились? Вообще вы хитро с вашим отцом придумали. Барабанит пальцами по столу царица Поля. Затратно, броско, эпатажно, но хитро. Заполучить паренька путем покупки СУЗа и тадам! Теперь у замка образовался филиал в том же самом городе, что и головной офис. «Наверное, мы такие единственные». «Москва большая», — равнодушно пожимает плечами Анфиса. «Почему бы не иметь представительства по всему городу?» «Для вида еще парочку школ купите», — усмехается Астерия. «Меня смущает одно». «Беркутов же твой вассал. Почему нельзя было ему просто приказать поступить в Красный замок ко мне в Атагу? «Ну или Аркадий Валерьевич мог так поступить, раз лично заинтересован в том, чтобы Беркутов оставался под его присмотром. Хотя наверняка такой интерес к молодому главе рода у Аркадия Валерьевича совсем недавно появился. И поздно уже давать подобные приказы. Не поймут, он ведь уже поступил к простолюдинам». «А что случилось?» Поспособствовала дуэль с Ричардом? Комбайновые заводы моего дома? Или контракт с эльцами? Все вместе? Даже не думает скрывать, что сама следит за Сеней. С неудовольствием думает Анфиса. Даже про эльцев прознала, стерва любопытная. Смотрю, твой интерес к Арсению не намного слабее, чем у моей семьи, замечает Волконская. Верно. Беркутов теперь мой соперник. И не думает отнекиваться Астерия. «Учитывая его победу над Ричардом, то и с неплохим потенциалом соперник. Поэтому слежу за ним с праздным любопытством, Анфиса Аркадьевна». «Ну-ну, конечно, с праздным. Тут родовая СБ задействована, минимум». «А еще мне очень интересно, как будет происходить финансирование клуба Беркутова? Кто контролирует?» «У них в филиале свой учсовет. Он распределяет финансирование по клубам», — холодно произносит Анфиса. Конечно, княжна позаботится о рычагах, чтобы она могла управлять потоком, понятно, в чью пользу, но Астерии знать это не нужно. Понятно. Красноволосая княжна, конечно, ей не верит, но это ее проблемы. Официально все так. Рычаги же будут, чисто коммуникативные. План простой. Завести покровительственно-дружеские связи в учсовете грома и обиняками подсказывать, куда лучше направить тот или иной ручеек транша. «Астерия, что насчет моей просьбы? Разговаривать с этой бесячей Бессоновой у Анфисы сегодня нет никакого настроения. Тем более, что Сеня согласился сегодня быть их с Людой кавалером на тусовке в Зорнице, и княжна вся в предвкушении его сильных рук на своей талии во время медленного танца. Думаю, а что бы уч совета попросить?» Слух размышляет царица Поля. «У Анфисы едва глаз не выпадает. Вот же нахалка!» «Кажется, я уже увеличила бюджет твоего клуба на больше, чем 5%, сдержав себя, говорит княжна Волконская. «За это ты обещала мне одну услугу, но не справилась». Астерия супит красные брови. «То было другое», заявляет это бесстыжие. «Сейчас речь идет о выживаемости моей ватаги. Под моим боком уселся враг. Думаешь, я позволю ему наращивать силу, и беспрепятственно тренироваться за счет средств замка? Филиал планируется самоокупаемым, возмущается Анфиса. Первоначально вложенные средства быстро окупятся. Но если ты собралась вести сеньи войну на уничтожение, но если ты собралась вести сеньи войну на уничтожение, готовься к появлению еще одного врага. Княжна сужает глаза. Я обрежу бюджет твоего клуба не только на эти 5%. А вообще, о половиню вашу смету. Уж найду способы». «Эй, Эй, -э, Анфиса! Ты чего всполошилась?» Мигом пугается Астерия. «Полегче. Мы как бы фавориты лиги. Тебя же по головке не погладят». «Вот и посмотрим». Скрещивает Анфиса руки на груди. Делает паузу и произносит. «Или же не трогай клуб Арсения». Поведя сжатыми губами, Астерия вздыхает. «Анфиса!» «Ты, видимо, не так меня поняла. Это же выгодно и тебе, и даже самому Беркутову. Если распустить ватагу грома после начала учебного года, допустим, после первой четверти, то Беркутов уже никуда не переведется, кроме замка». Игриво сверкнули глазки княжны. «А я могу тебе пообещать, что приму его в свой клуб. Беркутову придется умерить свою гордость, у него просто не останется выбора, иначе пропустит лигу». «Зато вы с ним будете учиться в одном лицее. По-настоящему в одном, а не в разных филиалах. Совместное гуляние по лицейскому парку, обеды в столовке. Этого же ты хотела?» «Заманчиво, подумай. Я же обещаю не оставлять Беркутова вечных запасных. Обещаю выпускать его на поле штурмовиком. Анфиса едва не роняет нижнюю челюсть. Вот же змея красногривая». Русая княжна даже испытывает восхищение коварством Бессоновой. Ясно же, что Астерия сама нацелилась на Сеню. Не просто его устранить как соперника, но и захапать себе в атагу. «Ну что, Анфиса?» — усмехается Астерия. «Схватим твоего мальчика за орешки!» «Мои требования прежние. Не подкупается Анфиса. Не трогай Сеню и его клуб. Играй честно, когда ваши округи столкнутся. Ясно?» Астерия качает головой. «Ох, зря, Анфис, зря. Ему ведь еще нужно победить в своем округе, а у Беркутова не ватага, а слабаки. Уверен, он продует такой же никчемной школе с чуть посильнее составом. Так что будешь гулять с неудачником, поздравляю». Анфису от этих слов пробирает на смех. Хм. Демонстративно смеется княжна, и Астерия мрачнеет. «Думаешь, меня вообще как-то волнует ваш Грон?» «Плевать мне, выиграет он там что-то или нет. Мне лично побоку его таланты на поле. И вообще, я больше его живописью восхищаюсь». «Живописью?» — вылупляет глаза Астерия. «До скорого, капитан клуба Грон!» — встает Анфиса с кресла, решив, что хватит болтать. «Не забывай о моем предупреждении. Не хотелось бы секвестировать ваш бюджет в качестве дисциплинарного наказания» но я отвечаю за воспитательную работу, а значит, буду вынуждена настоять при нарушении». Дверь за княжной захлопывается, и Астерия яростно бьет кулаком по столу. «Вот же подстилка!» «Я думала, ты самодостаточная девушка, которая просто захотела смазливого мальчика в свиту. Соответственно, я ей предложила вариант, как заполучить его нам обоим. А ты стелишься под этого Беркутова, как не знаю кто. Недостойна княжны». Ресторан «Зарница» является местом сбора великосветской молодежи. По сути, Анфиса решила меня представить свету. Как объяснила княжна, на собрание молодого света вовсе не обязательно являться, как принято по этикету, кавалер и дама. Нравы здесь проще. Часто бывает, что титулованные сударыни окружают себя свитами из парней-вассалов. Или наоборот, молодые графья или князья – Водит за собой стаи длинноногих кокеток. «Мне готовится сегодня затеряться в шлейфе парней позади тебя?» Сразу спросил я с ухмылкой, когда меня просветили об апатажных манерах местных. Ох, Ксения, прекрати!» — отмахнулась Анфиса, улыбнувшись. «Мы с Людой не такие испорченные, даже наоборот. Нам одного тебя на двоих вполне достаточно». «Но это уже самый-самый передел», — не упустило случая добавить Люда. «Больше, чем на двух сударах, некрасиво распыляться, Сеня, не имей в виду. А то ведь будут соблазны». «Перед тем, как поддаться на соблазн, я всегда думаю о последствиях», — кивнул в ответ. «В общем, раз я не кавалера, а всего лишь сопровождающий двух дам, то и встречаюсь с Людой и Анфисой у входа в ресторан, а не заезжаю за своей дамой. На Люде красное платье, плотно облегающее и выгодно выделяющее все достоинства ее фигуры». Красные туфли на шпильках, в руках девушка держит красный же клач. Анфиса в зеленом платье русалки покоряет всех окружающих плавностью, которая выражается в каждой линии ее изумительной фигуры. Недалеко от крыльца девушки одновременно целуют меня в щеке. Привет, Сеня. Поцелую почти неощутимы, иначе половина помады осталась бы на моем лице. Поклонившийся метродотель открывает дверь и мы проходим внутрь. Сегодня Олеся вымотала из-за полсотни рывков на тренировке, поэтому барышню не взял с собой взорницу. Она, поди, уже видит десятый сон. А вообще, надо бы пообщаться с княжной Людой, чтобы привыкали видеть ее рядом со мной, в том числе на тусах молодого света. У дверей к нам подходит блондинистый парень в клубном пиджаке поверх водолазки. «Анфиса! Люда!» «Безупречно выглядите?» «Так бы и увел у! Делает он вопросительное лицо. «Наш спутник и васал моего отца Арсений Беркутов», поясняет Анфиса, улыбаясь. «Сеня, это Виктор Долгоногий». «Ого!» Сходу попался представитель еще одного великого дома. Я уже собрался поклониться, как меня останавливают, протянув руку. «Не нужно! Добро пожаловать в мою зорницу!» «Здесь мы не кланяемся и не выкаем!» А то и отдыха не получится никакого, одни сплошные церемонии. Я пожимаю ладонь графского сына. Истина в этом есть, конечно, Виктор. Но неужели все гости согласны на равные отношения? А кто не согласен, тот не суется, — подмигивает он. Проходите и располагайтесь, красавица и Арсений. Мне же еще гостей встречать, а то обидятся ранимые».